5. 5 часов и 18 минут спустя слова Осмолы все еще эхом отдаются в моей голове. Ситуация, мягко говоря, новая и неожиданная. Вдобавок к тому, что я должен раскрыть убийство и организовать поездку школьников в Центральную Европу, мне еще нужно докладывать в полицию о действиях полиции же, стараясь при этом оградить от неприятностей мою новую семейную жизнь. А пока что я сижу в служебном Рено на парковке парка Сальто-Мортале, и мой телефон заполняется сообщениями от взволнованных папаш. Я совершил очевидную фатальную ошибку, прямо написав «в Le Paris», то есть «в парижскую группу», как она называется в WhatsApp, что ввиду известных обстоятельств я вижу серьезные и даже непреодолимые проблемы в организации поездки, как по срокам, так и по финансам. Часть отцов потребовала срочно созвать кризисное совещание, некоторые папаши — в тот же вечер. Все, не сговариваясь, настаивали, чтобы я подготовил новый бюджет. Предложенное время для совещания мне категорически не подходит. И не только сегодня вечером. При этом я не могу рассказать разгневанным отцам, почему. Не объяснять же им, что в дополнение к управлению парком приключений я по вечерам и, возможно, даже по ночам должен заниматься слежкой, а также шпионить за полицейскими. И кажется, мне пора приступать к этому прямо сейчас. Я припарковал Рено там, где вообще-то парковаться запрещено, но не думаю, что сильно выделяюсь среди остальных, которые поступают так же. По крайней мере, моя машина не стоит поперек дороги или почти вертикально в кювете, как у некоторых. Преимущество этого места в том, что мне хорошо видна задняя часть здания. Открывается обзор на зону погрузки и разгрузки, а также на окна и три двери офисного крыла. Подозреваю, что работники пользуются в основном средней дверью. Ника Котка выходит на улицу, ярко освещенную фонарями. Я сразу узнаю его. Он выглядит так же, как в прошлый раз. Как будто его вырезали из каталога мужской одежды модного магазина и вдохнули в картинку жизнь. Решительным шагом Котка направляется к белому внедорожнику «Вольво», садится в него, и почти сразу машина срывается с места, делая быстрый, крутой поворот. Я следую за Никой на своем Рено до светофора на выезде с парковки. После чего мы вливаемся в поток машин и направляемся в сторону Хельсинки. В течение следующих трех дней, вечером и ночью, мой блокнот заполняется записями. Я заношу в него районы города, адреса, события, встречи, их время и продолжительность. Самую разную информацию, даже визит Никокотки в парикмахерскую, состоявший из двух частей. После стрижки молодая парикмахерша, единственная в заведении, отвела Ника Орла в заднюю комнату, из которой они вместе вышли через 13,5 минут. Случай характерный. Ника -котка общается с людьми на удивление прагматично и всегда старается извлечь для себя выгоду. Большинство встреч заканчивается тем, что Ника Котка, довольно улыбаясь, уходит с самоуверенностью кинозвезды, оставляя других людей смиренно смотреть в пространство перед собой, или изучать пол, стену или землю, по которой им, так и быть, позволено ступать. Дважды мне удалось воспользоваться устройством для прослушки, которое я одолжил у Эссы. Даже не знаю, с чего он взял, что мне это нужно. Тем не менее, Эсса неожиданно зашел ко мне в кабинет и, ни о чем не спрашивая, положил устройство мне на стол. Первый подслушанный мной разговор состоит из обрывков фраз, перемежающихся шипением и треском и происходит поздним вечером в сгустившихся сумерках перед многоэтажным домом с дорогими квартирами. Судя по результатам прослушки, Никотка недоволен практически всем, в основном ростом расходов на ремонт. Его собеседник, явно не молодой мужчина, объясняет увеличение расходов необходимостью обеспечить качество. Никотка сначала дает указания весьма сомнительного толка, предлагая засунуть качество вместо совершенно бесполезное с точки зрения ремонта, Наконец, он приказывает продолжать работы, несмотря ни на что. Но суть разговора заключается не в этом. Во всяком случае, для меня. Главное, Ника Котка неоднократно подчеркивает, что теперь всем командует он, а не Хайринен. И Хайринен никаким начальником больше не будет. Несмотря на то, что прибор в моих руках и наушники производят много помех, основная мысль Ника Котки совершенно понятна. Он очень доволен своим начальственным положением чувствуется, что он получил то, что хотел. Второе мое наблюдение, не менее важное, связано с карате. Никокотка — каратист. У него черный пояс по этому виду спорта. И хотя в моем подслушивающем устройстве с трибун спортивного центра на севере Хельсинки слышны в основном хрипы, пыхтения, рев толпы и невнятные, возможно, иностранные слова, эта прослушка важна во многих отношениях и, я уверен, будет иметь в конечном счете решающее значение. Удивительно, насколько моя работа в качестве шпиона похожа на работу страхового математика. Я собираю сырые, необработанные данные, ранжирую их по степени важности, пытаясь выработать соответствующие критерии и извлекаю из собранного материала необходимые сведения. Наконец, свожу массив данных воедино, и передо мной результаты. Пока что они кажутся бесспорными. Конечно, мне предстоит еще большая работа по оценке вероятностей, но я не могу не испытывать удовлетворения от того, как все начинает складываться в общую картину. В случае с Никоткой теория и практика дополняют друг друга идеально, если так можно выразиться, без швов. Наблюдения и расчеты бьются между собой безупречно. Он стройный, подтянутый, сухопарый. Насколько я могу судить по тренировкам, за которыми мне довелось наблюдать, Никотка обладает гибкостью балетного танцора и в то же время прочностью стали. Он, безусловно, может поместиться в хвосте бобра и пролезть через узкий проход. Он вынослив и способен нанести резкий удар, а также стремительно перемещаться по обследованному мной маршруту и поднять тяжелый предмет. В качестве руководителя парка он справляется с обязанностями директора без сучка и задоринки. Ника -котка прекрасно подготовлен к своей новой роли и вряд ли этот пост стал для него неожиданностью. Кажется, пересесть в директорское кресло для него оказалось нетруднее, чем перейти через улицу. Вывод становится все очевиднее с каждым километром заснеженной дороги, пролетающей под колесами моего автомобиля. Я подъезжаю к перекрестку с шоссе на Хертониеме, когда, наконец, говорю это самому себе вслух. никакотка подходит по всем пунктам. никакотка убийца. Я оставляю машину на обочине и запираю двери. В свете фонарей поднимаюсь по дорожке к дому, пыхтя как паровоз, и поглядывая наверх. Окна у нас в квартире темные, как и следовало ожидать. Половина третьего ночи, а Лаура не привыкла бодрствовать в такое время. Еще чуть-чуть и можно будет забыться сном. Сейчас я мечтаю только об одном: вытянуться рядом с Лаурой и уснуть, ощущая ее тепло. Я чувствую усталость во всем теле. Я провел несколько вечеров и ночей в компании Ника Котки. Конечно, общение это не доставило мне большого удовольствия, но оно того стоило. Моя версия не возникла сама по себе, это результат долгих наблюдений и размышлений. И теперь я испытываю что-то вроде восторга. А это, в свою очередь, делает усталость даже приятной. Как после победы в гонках на выносливость. Перед выходом в подъезд я стряхиваю из ботинок снег. Лестничная клетка ночью — это особенный безмолвный мир, похожий на туннель в космосе. Вот я и дома. Закрываю за собой дверь, снимаю куртку и ботинки, выключаю свет в прихожей и делаю несколько шагов, направляясь в спальню. По дороге заглядываю в гостиную. Окна выходят в зимнюю ночь, которую разрезают на две половины огни на набережной Арабианранта, на противоположном берегу залива. Невозможно сказать, где темнота гуще, над полоской огней или под ней. Поворачиваюсь в сторону приоткрытой двери спальни и замечаю, что в гостиной что-то не так потом понимаю прямо передо мной посреди темной комнаты кто то сидит на диване нетрудно догадаться кто передо мной хотя я вижу только профиль лаура хеландта не поворачивает головы который час тихим голосом спрашивает она отвечаю что сейчас без двадцати три продолжаю стоять на месте словно мои ступни приросли к темно коричневому ламинату откуда ты пришел спрашивает лаура в такое время Этот вопрос из двух частей абсолютно уместен и понятен. Я не хочу врать Лауре, но и подробно отчитываться о ситуации, в которой оказался, у меня тоже нет желания. В то же время я вспоминаю разговор, который давным-давно слышал на своей предыдущей работе. Я не был согласен с выводами, к которым пришли собеседники, но, думаю, почерпнул из их беседы кое-что полезное. «Занимался делами парка», — говорю я. «Так и не научился поручать другим то, с чем могу справиться сам». Мне по-прежнему легче сделать, чем объяснить. То, что я говорю, чистая правда. Лаура ничего не отвечает и по-прежнему не поворачивает головы. Я заставляю себя сдвинуться с места, стараясь не шуметь, и осторожно сажусь на диван рядом с Лаурой. Не знаю, следует ли мне что-то сказать или лучше помолчать. Как в таких случаях должен вести себя с женой подозреваемый в убийстве муж, когда они среди ночи сидят в темной комнате? Есть ли какие-то правила на этот счет? «Я так хотела, чтобы ты был дома», — говорит Лаура. «Мне нужно было тебе кое-что рассказать. Это было очень важно. Я не хотела говорить по телефону. Надеялась, что сегодня ты будешь. Тебе не было дома уже много ночей». «Три ночи, если быть точным». «Если быть точным?» «Именно так», — говорю я. «Давай посчитаем вместе». Лаура поворачивает голову и в окружающем нас царстве неподвижности это движение похоже на цунами. «Я получила заказ», — говорит Лаура. Ее лицо скрыто во мраке, но я вижу, как блестят ее глаза. Понимаю, что она одновременно и улыбается, и плачет. Думаю, мне больше не стоит предлагать ей считать ночи или еще что-нибудь. «Поздравляю», — говорю я, — «это…» Я не успеваю закончить фразу, как Лаура бросается ко мне. В первый момент мне кажется, что она хочет напасть на меня, но через долю секунды до меня доходит, что это совсем не так. Лаура обнимает меня и одновременно рассказывает. «Они позвонили мне уже сегодня, потому что поняли, что все решили и больше не имеет смысла ждать. Бюджет почти такой, как я просила. Мне придется кое на чем сэкономить, но это не проблема. Они хотят получить мою работу, мою, моё произведение». Я понимаю, что редко бывал так счастлив. И всякий раз, когда испытывал счастье, это оказывалось связано с Лаурой Хилланту. Мне кажется, я радуюсь ее успехам даже больше, чем своим, и понимаю, что тут дело не только в наших чувствах. Это действительно важно для меня. Я это знаю. При составлении бюджета начинаю я, когда Лаура, наконец, выпускает меня из объятий и продолжает. «У них особые требования к срокам», — говорит она, и я понимаю, что ей не терпится поделиться подробностями. Они хотят, чтобы я закончила работу на месяц раньше, чем указано в условиях конкурса. А это означает, что мне придется задерживаться и подолгу отсутствовать дома. И в свою очередь…» Лаура вздыхает. «В общем…» Продолжает она. «Кому-то надо в это время быть дома. Но это ненадолго, ты ведь знаешь. И если вдуматься, так лучше во всех отношениях. Я быстрее доделаю работу. От этого все выиграют». Лаура смотрит на меня. ее глаза блестят. Я умалчиваю о том, что, по моему опыту, в так называемых обоюдно выигрышных ситуациях на самом деле заранее заложен проигрыш одной из сторон. Тем не менее, я понимаю, что имеет в виду Лаура. Предполагается, что в отсутствии Лауры дома буду находиться я. И у меня, разумеется, во всяком случае в данный момент, нет на этот счет никаких возражений. Напротив, мое расследование убийства завершено, если не принимать во внимание необходимость некоторых последних уточнений. Следовательно, оказывается под контролем и ситуация с моим парком, поскольку результаты расследования имеют значение и для него, а не только для Сальто Мортале. Я сжимаю руку Лауры. Скоро у меня на работе станет полегче, и я с удовольствием буду проводить больше времени дома. Лаура ничего не отвечает. Темнота и тишина вдруг словно смягчаются. Мы перебираемся в спальню. Кровать под нами похожа на большое ласковое море.